Глава 37. Она. По приезду Кейн не хотел меня отпускать, но для реализации плана мне было необходимо попасть домой. Кое-как удалось его убедить отпустить меня. «Увидимся вечером», — сказала я. «Давай поужинаем вместе». «Приглашаешь на свидание?» — подмигнул Кейн. Но я лишь пожала плечами. «Почему нет? А если он никак не решится...» то я могу проявить инициативу?» «Договорились», — кивнул он. «Сегодня в семь вечера в ресторане». Кейн подвез меня к самому дому. Вид бедняцкого квартала вызвал у него недовольство. «Тебе надо валить отсюда, Тина, пока не поздно», — заявил он. «Это мой дом?» «Ненадолго». Высадив меня, Кейн уехал, а я побежала домой. До свидания оставалось не так много времени, а мне надо подготовиться. И все же первым делом я связалась с отцом». «Детка, привет!» — голос Люка звучал бодро. «Как прошло первое заседание суда?» — спросила я. «Сегодня как раз началось слушание по его делу. Я волновалась, все ли в порядке». «Отлично, просто отлично! Адвокат упирает на то, что меня подставили. Доказательства у прокурора шаткие. Думаю, после второго слушания меня освободят». «Это замечательная новость. Кстати, когда оно состоится?» «Уже завтра». Не верилось, что, возможно, через день Люк будет на свободе. Все складывалось настолько удачно, что мне даже стало страшно. Вдруг белая полоса закончится. Но я запретила себе об этом думать. Буду оптимисткой. Не успела я попрощаться с Люком, как гарнитура показала новый вызов. Незнакомый номер. Это мог быть кто угодно. Например, Кейн вызывает меня с номера компании. Поэтому я нажала на кнопку связи без раздумий. Я не успела сказать «слушаю», как звонивший обрушил на меня поток ругательств. Судя по голосу, это была женщина. И, кажется, не совсем трезвая. Сложно было вычленить что-то дельное из ее бессвязной речи. По большей части она ругалась, называя меня то сукой, то шлюхой, а еще обещала, что прикончит меня, если я не буду держаться подальше от Дарнелла. «Думаешь, тебе все можно?» — кричала она в трубку. «Да кто ты такая? Появилась из ниоткуда, и вот уже вы повсюду вместе, на всех матьях фотографиях». «А я ему лучшие годы отдала! Он мой, поняла? Шалава, мой!» Я не стала спорить с явно неадекватной дамой и просто нажала кнопку отбоя. «Хватит с меня грязной ругани! гадалки не ходи!» Звонила одна из любовниц Кейна. Вероятно, та, что была до меня. Но откуда она узнала мой номер? С чего вообще взяла, что мы вместе? Я включила планшет и набрала фамилию Дарнелл в поисковике. «Меня интересовали последние новости о нем». Среди статей об удачном слиянии двух компаний Дарнелла и Морелла мелькали наши с Кейном фотографии. Бог знает, когда их умудрились сделать. На большинстве снимков Кейн по-хозяйски обнимал меня за талию, мы выглядели как самая настоящая влюбленная парочка. Жаль, это не совсем правда. Кем бы ни была прошлая любовница Кейна, она умудрилась установить по этим фото мою личность. Мне стало не по себе, настойчивая девица, и все же я не восприняла ее угрозы всерьез. Каждый день в этом мире бросают кучу женщин. Если все они начнут мстить, человечество вымрет. Ей просто надо было на кого-то выплеснуть негатив. Она это сделала, и скоро успокоится. Куда приятнее было думать о том, что все эти нас с Кейном называют красивой парой и пророчат нам прекрасное будущее. В одной из статей даже предположили, что я невеста Кейна. Клементина Дарнелл. А что, мне нравится, как это звучит. Журналист утверждал, что раньше Кейн не брал с собой девушек на переговоры, а для меня сделал исключение, и это многое значит. Пусть я знала, что это не совсем правда, настроение у меня все равно было на высоте. Выкинув звонившую истеричку из головы, я сосредоточилась на подготовке к свиданию. Выбор нарядов у меня небольшой, на самом деле вообще никакого. Мой личный гардероб не годится для выхода в свет, так что я даже не стала заглядывать в шкаф. Там можно найти платье... Разве что для мытья полов, а не для ужина в шикарном ресторане с таким мужчиной, как Кейн Дарнелл. Но у меня есть платье, купленное на деньги самого Кейна. А точнее всего одно. То самое, на приобретение которого настоял Жак. Я так и не надела его ни разу. Не было повода. И вот момент настал. Я приняла душ, высушила и уложила волосы. Оделась, нанесла вечерний макияж и встала перед зеркалом. В первую секунду показалось, что оно отражает не меня, а какую-то незнакомку, высокую, стройную, красивую девушку, явно знающую себе цену. Облегающий черный наряд выгодно подчеркивал изгибы моего тела. Блестки на ткани вспыхивали то здесь, то там, словно звезды на ночном небе. Туши теней сделали глаза ярче, а помада — губы более сучными и притягательными. Я была довольна своим образом. Пожалуй, еще никогда в жизни я не выглядела так хорошо». Остался один маленький штрих. Последний, но не по мере значимости. Я подошла к трюму, На нем ютилось множество бутылочек и флаконов, как это бывает у любой девушки. Взгляд не сразу нашел духи. Я испугалась, сердце пропустило пару ударов. Ну, вот они, стоят на своем месте. Я вздохнула с облегчением. Взяла духи в руку, стерла пыль с флакона. Для меня их запах ассоциировался с детством моей материнской любовью. Когда мне было грустно и одиноко, Я снимала крышку с флакона, закрывала глаза и погружалась в аромат духов. Сразу становилось легче. Вот и сейчас стоило почувствовать знакомый запах, как я сразу успокоилась. «Все будет хорошо. Кейн наконец узнает, кто я, и это станет новым шагом в наших отношениях. Естественно, это будет шаг в светлое будущее. и нового варианта я не допускала». Смочив указательный палец в духах, я провела им по шее. «Там, где бьется венка». С одной и с другой стороны. Несколько капель на запястье и одна между грудей. Тонкий аромат духов раскрылся на моей коже, заиграл новыми красками, будто ожил. Вот теперь я готова к встрече. На улице ждало заранее заказанное такси. Оно быстро домчало меня до ресторана. Взглянув на часы, я поняла, что приехала чуть раньше срока. Я решила не садиться без кейна за столик, а подождать его на баре. Стойка как раз была возле входа. Заняв свободный стул, я заказала сок. Вечер выходного дня в ресторане было много людей. И я не спускала глаз с двери. Каждый раз, когда она открывалась, мое сердце пропускало несколько ударов. Спустя несколько ложных тревог, на пороге появился тот, кого я так ждала.